Глава 36. Влада выскочила из машины, как только Глеб оказался на стоянке перед Колизеем. Не стала ждать, когда подойдет их очередь в череде других автомобилей. На самом деле, она не хотела, чтобы Глеб шел за ней, хотя и понимала, что это было бы даже приятно. Какое-то месиво из разрозненных мыслей и чувств в голове, сумбурная каша из множества ингредиентов. На что поделать? Сама заварила. Теперь расхлебывай!» Всю дорогу они разговаривали о себе, о жизни, о Бархатове. Вернее, Бархатов постоянно вмешивался в их беседу, словно незримо присутствовал в салоне. Глеб с большим уважением относился к нему, а Влада путалась в показаниях или попросту замыкалась, слыша его имя. Глеб посматривал на нее, но не спрашивал и не уточнял. Чем вызвано это замешательство? Первым делом она зашла в багетную мастерскую. Народу было много, и пришлось ждать, пока освободится мастер. Поменять стекло оказалось делом несложным, следовало только подождать какое-то время, и Влада направилась в детский магазин. Привет, это я звонила. Помните меня? Я в подиуме работала, обратилась она к продавщице. Спасибо, что покупаете у нас ответила та, доставая коробку. А то все в детский мир ходят, а ведь у нас даже дешевле. Сколько племяннику лет? Влада сделала вид, что не расслышала вопрос, и достала кошелёк. Рита отвлеклась на другого покупателя, выложив на витрину несколько конструкторов, затем вернулась к ней. На шесть шесть-семь лет рассчитано, но берут и для школьников. Угу. Влада достала деньги. Нам в самый раз. Слушайте, столько машин на улице, просто столпотворение. У вас ведь муж в ГАИ работает. Наверное, занят постоянно. Пока ехала, две аварии видела. Так да, погода же горцует, то плюс 100, минус, скользко. Ну и придурков много на дороге. Один сплошной час пик. Хоть ночью перемещайся по городу, да? Вставила Влада. Ага, скажете тоже. Ночью тоже дел хватает. Точно, слышала про женщину, которая с моста упала. Ужас. Так и не нашли. Нет. Продавщица понизила голос и чуть склонилась над витриной. Сгинула. Наверное, выбраться пыталась, да так и утонула. Не справилась с управлением. Продавщица отсчитала сдачу и положила покупку в пакет. Я слышала, что не все так просто. Вроде как тормоза были неисправны. Это вам муж сказал. Да не, по телефону говорил, а я рядом стояла. Разберутся, конечно, только человек это не вернешь. Ужас. Да, ужас. Спасибо огромное. До встречи. И с праздниками вас с наступающими. Влада вышла из магазина, направилась по коридору к лестнице. Почему она не заказала куклу? Барбик, к примеру, сама бы поиграла в конце концов, а теперь не выбрасывать же. И друзей с детьми у нее нет, чтобы подарить. К Кмиле она не стала заходить, побоялась, что та начнет расспрашивать о новой работе, и придется придумывать что-то на ходу. Не хотелось раскрывать свои карты и хвалиться тем, что она практически живет с бархатовым. Даже думать об этом было трудно. Она чувствовала, что после случайной и спонтанной близости с ним, между ней и Кириллом, выросла огромная бетонная стена. Но, скорее всего, эта стена была с самого начала, а она просто не замечала ее. Она опять поторопилась, отдала свое тело, словно оно ничего не стоило, словно она недостойна другого отношения. Бабушка часто говорила, что женщина в состоянии прожить всю жизнь одна. Жалела ли она о том, что рассталась с дедом? А он? Влада сама себе казалась беспомощной, постепенно превращаясь в серую невзрачную мышь, одно сплошное самобичевание и зависть к тем, кто смог и не побоялся быть женщиной. И странно вдруг была осознать, что с Глебом она разговаривает легко и непринужденно, будто не знакомы много лет. И Именно из-за этих разговоров и его улыбки Влада всё глубже увязала в сомнениях и призрачных желаниях. Какое-то помешательство случилось с ней за эти дни, разделив жизнь на до и после. Так бывает, когда по дороге домой тебя с головой накрывает туманом. и ты идёшь на ощупь, уверенный в правильности пути, а когда туман рассеивается, вдруг понимаешь, что очутился совсем в другом месте за сотни километров от дома, и первый человек, которого ты встречаешь, говорит себе, что всё хорошо, что всё нормально, ничего необычного не происходит. Но ты-то знаешь, что это не так. Ах, Глеб, если бы всё было действительно так просто. Побродив по стоянке, Влада нашла его машину и вскоре увидела его самого. В её сумке лежала фотография с новым стеклом, а В руке находился праздничный пакет с машинкой. Давно ждёшь? Не замёрзла? крикнул Глеб за несколько метров, и в его ладони пискнула сигнализация. Не торопись, скользко, ответила Влада, разглядывая его и пряча улыбку. Кирилл Андреевич дал мне час, чтобы отвезти тебя, так что командуй, куда дальше. Ты сказал, что привез меня в город, а что такого? Действительно, я же не крепостная, она пожала плечами. Как он вообще? Глеб положил руки на руль и качнул головой. Держится, не знаю как, но, понимаешь, будто в маске ходит, говорит, не узнаю его. Ты хочешь сказать, что на самом деле он другой? Влада смотрела на проходящих мимо людей, улыбающихся и озабоченных, несущих в руках покупки и радостно ожидающих приход нового года. Нет, я говорю как есть. Когда устроился к Бархатову на работу, мне поначалу казалось, что он холодный и расчетливый. боялся, что не сработаемся. Но знаешь, он очень хороший человек, правильный, помог мне в институт поступить. Так ты учишься сейчас? удивилась Влада. Да, на заочке в химико-технологическом. Нравится. «А то Глеб смущенно улыбнулся. Можно сказать, он настоял на этом. Влада недоверчиво покачала головой. В этот момент зазвонил телефон Глеба. Он пару секунд слушал чей-то громкий, избивчевый голос. Влада сразу же поняла, что звонит женщина. "Да, Юлечка, конечно. Не волнуйся, солнышко, скоро буду". Глеб прикрыл трубку ладонью и посмотрел на Владу. Она опустила глаза, чтобы не встречаться с ним взглядом. Чужая жизнь, чужие отношения, тепло в голосе, которое рождается только искренней любовью. Заедем ненадолго в одно место. Глеб выжил сцепление, засовывая телефон в карман куртки. По личным делам, не удержавшись, спросила Влада. Губы Глеба тронула улыбка. Точно. Влада вздохнула. Что-то щемящее, грустное промелькнуло внутри, дотронувшись до сердца. Она смотрела на правую руку Глеба, которая лежала на его колене, и пальцы отбивали какой-то мотив, и сам он вдруг показался Влади немного возбужденным. "У тебя все хорошо?" спросила она, почему-то уверенная в его ответе. "Да, наверное", задумчиво произнес Глеб. Машина остановилась во дворе, окружённом с трёх сторон жилыми домами. Посреди двора была большая детская площадка, окружённая насыпными сугробами, футбольное поле за воротами из сетки, несколько горок, деревянных и ледовых, раскрашенные гуашью снеговики, снегурки и какие-то неведомые сказочные герои. Детвора шумом носилась по площадке, кидаясь снежками и прячась в мини-пещерах, выкопанных в плотных снежных залежах. "Я быстро, жди!" Глеб покинул салон и пошел в сторону гуляющих. Влада попыталась определить, кому именно, потому что взрослых тоже было достаточно, в основном, конечно, мамочек и бабушек, но вряд ли Глеб так ласково называл свою бабушку. Юлечкой можно величать только молодую и красивую барышню. Господи, о чём я думаю? Влада потёрла лоб, пытаясь унять внезапно разбушевавшуюся фантазию, но желание посмотреть было сильнее. Она тоже вышла из машины, наблюдая за силуэтом Глеба со спины. Он подошёл к женщине в длинном пуховике и накинутом на голову капюшоне, обвязанную шарфом, почти до половины скрывающим её лицо. Обхватив сзади за плечи, Глеб чуть приподнял её над землёй и прокрутил один раз вокруг себя. Влада уже было хотелось сесть обратно, убедившись в том, что встреча была желанной для обоих. Как заметила ещё кое-что, привлекшее её внимание, Глеб и эта женщина подошли к сидящему в инвалидной коляске мальчику. Поначалу Влада скользнув по нему глазами, подумала, что он сидит на скамейке, и только когда Глеб развернул коляску к себе и присел перед ней на корточке, убедилась в своей ошибке. Сложно было определить его возраст с такого расстояния. «Ребенок? Глеба. Влада попыталась вспомнить разговор с ним но ничего не говорила о том, что он женат или имеет сына. Глеб что-то говорил мальчугану, пока женщина стояла рядом и поглядывала на часы. Дотронувшись до его плеча, она махнула рукой куда-то в сторону. Он встал, отвел ее на несколько шагов, стал что-то объяснять, она слушала, вадя подошвой серого валенка по снегу и поглядывая на мальчика. Было заметно, что она Не согласна с тем, в чём пытался убедить её Глеб.